Глава девятнадцатая Красная семерка затормозила в полуметре от побледневшего Артура. Придорожная пыль оседала на заднем стекле, а борец оцепенел. Дирижер не прекращал давить на клаксон и выть низким голосом. Пронзительный звук клаксона заглушал его вой. который становился все ниже и ниже. Он отпустил руль, вышел из машины, но продолжил беззвучно орать, напрягая связки. Наступила тишина, жуткая и обманчивая. Невидимые звуковые волны били по грудной клетке Камаза и давили, как на морской глубине. Его лицо исказил ужас, а ноги подкосились. Он шлепнулся на колени, выпустил скрипку и заткнул уши. Боль и страх парализовали его волю. А дирижер продолжал давить на психику невидимыми волнами, и Камаз, скрючившись, завалился на бок. Дирижер замолчал, на этот раз по-настоящему. Лия убрала руки с лица. Девушка ощущала сильную головную боль, но вид нашедшейся скрипки придал ей сил. Она выбралась из машины, взяла любимый инструмент, прижала к груди и осела на землю. Лия, непонимающе пялилась то на упавшего борца, то на утомленного соната, опирающегося на капот «Жигулей». Дирижер подошел к поверженному противнику, присел на корточки, заглянул в перепуганные глаза и потребовал. «Рассказывай, иначе хуже будет». Скованный ужасом КамАЗ не в силах был сопротивляться. — О чем? — безвольно откликнулся он. — Зачем ты украл скрипку? — Приказали. — Кто? — Хозяин Портновский. — Дядя Рудольф приказал выкинуть мою скрипку? — не поверила ли я. Хозяина попросил сам Бог. — Беридзе Атар Гурамович, — пояснил Санат. Камаз утвердительно кивнул. — Нет, не может быть. Зачем? не понимала Лия. Санат помог девушке подняться, отвел в машину, дал воды. Он объяснил как можно мягче. — Твой отец считает, что с электроскрипкой ты вернешься в ресторан. Это помешает тебе устроить личную жизнь, найти достойного жениха. Губы Лии дрогнули. — Это точно? — Я слышал его разговор с Портновским, — признался Санат. — Сам подарил? а потом приказал выбросить в море и поскорее повторил слова беридзе дирижер лия знала способности друга ее глаза мстительно сузились она забормотала заочно обращаясь к отцу значит уговоры закончились папочка ты решил действовать напролом забудь про музыку доченька вот тебе красивая машина шенихов навязываешь А не соглашусь, так насильно замуж отдашь. По-твоему, теперь не будет папонька? Будет по-моему. Она вышла из машины, передала скрипку Санату Подержи. Нашла два тяжелых камня, придавила ими педаль газа и сцепления, не садясь за руль, повернула ключ в замке зажигания и включила первую скорость. Автомобиль взревел на холостых оборотах. Мужчины ошарашенно следили за ее действиями. «Убирайся!» — приказала Лия Камазу. Борец отполз от края обрыва. Лия продолжила заочное общение с отцом. «Ты приказал выкинуть в море свой подарок. Так и будет, папа. Получай!» Она сдернула камень с педали сцепления. Семерка дернулась, покатилась вперед и сорвалась с обрыва. Шумный всплеск воды завершился бульканьем пузырьков воздуха, вырывающихся из затопленного салона. Обалдевший Кармазов потерял дар речи. Лия заплакала и уткнулась в грудь Саната. Он обнимал ее одной рукой, а в другой держал спасенную электроскрипку.